пытался сбросить Федора с обрыва, но был посрамлен и отогнан. Настоятель собора, не одобрявший веселых кутюжей Федора, дабы оградить Зика от богопротивных видений, наложил на него покаяние. Пятьдесят поклонов в день перед иконой Богоматери. Поклоны не помогли. По селу поползли слухи о появившейся в округе жар птицы. Каждый вечер она попадалась кому-нибудь на глаза. Как только наступала вечерняя темнота и начинался утиный лед, появлялась и светящаяся утка. Ее встречали до конца сентября. И всегда одну. Затем она исчезла, видимо, улетела на юг. Сообщения о жар-птицах поступали и из других мест. Под Архангельском охотники поморы видели и даже пытались добыть двух светящихся гусей, но безуспешно. В Ярославской, Симбирской губерниях, в ГДР, Ферге, Франции, Англии неоднократно замечали светящихся филинов или крупных сов. Но, пожалуй, наиболее интересный случай произошел на Черном море у Лебяжьих островов. Местный рыбак рассказал заезжему из Севастополя Мичману о светящемся лебеде. Ночью Мичману не только удалось полюбоваться изумительным зрелищем, но и убить редкую птицу. Светились только перья. Принесенная в дом рыбака птица осветила комнату слабым светом, однако достаточным, чтобы читать печатный шрифт. Свечение продолжалось всю ночь, но уже на другой день перевезенные в Севастополь перья, почти утратили эту способность. Вот какие странные вещи происходят иной раз в мире, и не случайно отец Феодор свалил все на нечистую силу, ни не он один поступал так в подобных случаях. Не менее таинственные истории взбудоражившие сотни людей происходили в конце прошлого века и на далеких островах Индийского океана. Остров Новая Гвинея открыли еще в начале XVI века, но его девственные леса были так неприступны и населены столь воинственными племенами, что европейские колониальные державы долго не пытались им овладеть. Только триста с лишним лет спустя голландцы объявили его западную часть своей колонии. К тому времени местное население прибрежных районов Уже хорошо знала белых поработителей и отчаянно сопротивлялась. Папуасские воины, прекрасно приспособленные для жизни в джунглях, умеющие посылать без промаха отравленные стрелы, наводили на захватчиков ужас. Их черная кожа, татуировка и украшения для ушей и носа, придающие чертам лица свирепый вид, умение бесшумно появляться и также бесшумно исчезать, вызывали суеверный страх». Не случайно голландцы окрестили свою колонию страной самого дьявола. Туго приходилось захватчикам. Чтобы уберечь свои поселения от папуасов, голландцы строили их в труднодоступных местах. Так на небольшом участке песчаного пляжа, отделенного от острова 30-километровой полосой, манговых зарослей с непроходимыми трясинами и топями, возник город Бабо. И все-таки поселок приходилось бдительно охранять. Попуасы время от времени совершали набеги, то проникая сквозь мангры, то приплывая морем. В ту памятную для жителей Бабо ночь о которой пойдет рассказ, стояла ужасная погода. Еще днем тяжелые низкие тучи закрыли все небо. Ночью стало совсем темно. а свист ветра и шум волн заглушали все остальные звуки. Страшно в такую ночь одному. И караульный, охранявший поселок со стороны пляжа, невольно жался к ближайшим строениям, прячась от долетавших даже сюда брызг морского прибоя. И напряженно всматривался в непроглядный мрак ночи, вслушивался в грохот волн, стараясь различить в какофонии бури какой-нибудь необычный. предвещающий опасность звук. Вдруг слабый, едва различимый свет на берегу привлек внимание солдата. Свет, казалось, приближался. Он струился вдоль берега узенькой лентой.